99. Итак, когда мое в сознании первенствует, правильно идет восприятие. Закон остается незыблемым. Нельзя служить двум господам — или себе, или владыке. Служение владыке исключает самонаполнение или наполнение сознания собой вибрациями низших оболочек. Они олицетворяют себя или низшее «я» и все, что исходит от них, касается низшего мира. Наполниться владыкою — это значит достичь такого состояния сознания, когда мысль о высшем главенствует, вытесняя все, что от земли. Конечно, соприкосновение земным неизбежно, но говорится о том, чему предано и чему прилежит сердце. Исключительную любовь и привязанность к чему бы то ни было наполняет сердце мыслью о любимом. Так же точно и любовь, и преданность кому бы то ни было. И если мы земные привязанности свои сопровождаем наполнениями сердца и сознания, то не глубже ли и не полнее ли должна оявляться любовь и преданность владыки? И всегда ли сердце на страже любви высшей, и всегда ли образ владыки звучит, вытесняя суету земную? Какую меру ее мерить? Полна преданность и полноустремление не могут остаться без отклика. На устремление полносердечное отвечаю всегда, ибо всегда у дверей ваших. Но для охраны серебряного моста требуется зоркость и чуткость сотрудничества. То говорит, что дозор легок, когда все окружающее восстает, чтобы затмить лик мой. Но борьба неизбежна, и борьба непрерывна, борьба за удержание связи. Цепь белых сил надо держать со всем напряжением духа. Сущность окружающего рычит и стремится потушить огонь духа преданности и любви к владыке, так как мир живет без владыки. Дозорное сердце не позволяет ослабнуть нити связи, в каждодневности укрепляет сообщение. Если вы сделаете все возможное, не замедлит рука владыки. Не забываю, но следует помнить, что и космические условия бывают разные и не могут не влиять.